Глава девятая. Я на всякий случай прикрыла дверь в дом и сомкнула пальцы на палке, которую использовала как рычаг. Три женщины и столько же мужчин медленно подошли к дому и остановились на расстоянии в несколько шагов. «Ты, значит, внучка этой ведьмы?» С угрозой в голосе спросил самый старый мужчина из прибывших. Его лицо украшало целая россыпь морщин, а седая борода была заплетена в две косички. «Я внучка Эрин Маклин». Гордо ответила я, крепче сжимая палку и стараясь не показывать страха. Против шестерых я ничего сделать не смогу. Умела бы пользоваться магией, не переживала бы сейчас за исход разговора. Но, видно, моя магия годилась только на то, чтобы ее забирал без спроса наглый дракон с яндарными глазами. Сердце ускорило бег, а о ладошке захотелось вытереть подол платья. Я напустила на себя уверенный вид и постаралась незаметно сглотнуть. Жажда пересушила горло, но если я буду шептать или хрипеть, мои незваные гости вряд ли поверят, что я могу за себя постоять. Чем обязана, уважаемые? Я чуть повысила голос, чтобы в нем не было слышно дрожи. Ты смогла войти в дом, полувопросительно сказал Сидобороды. Значит, ты правда, ее внучка? Я молчала, ожидая, когда он перейдет к сути. И, конечно же, не стала говорить, что дом этот всеми силами пытается меня прогнать и плевать ему, внучка я прошлой хозяйки или нет. «Твоя бабка нам сильно задолжала». Старик выдержал паузу и сложил руки на груди. Все остальные повторили за ним. «Мне жаль, что так вышло». Медленно ответила я, лихорадочно соображая, как быть. «Но я только прибыла и пока не успела разобраться с делами. Если вы сообщите мне, кому и сколько должна моя бабушка...» и предоставите документы подтверждающие это я сделаю все возможное чтобы помочь вам документы пыркнул одна из женщин еще скажи магический договор тебе показать с печатью владыки предела если у вас такой имеется он вполне подойдет я поджала губы мало мне проблем в самом доме который будто специально подкидывает мне неприятности так еще и внезапные долги бабушки появились а я ее саму-то лично не знала И я заставила себя успокоиться. Один мой мешочек для денег был еще полон. Второй тоже опустил лишь на четверть. Так что я обладала весьма неплохой суммой, чтобы суметь разделаться с чужими долгами. Хоть мне и не хотелось вот так сразу расставаться с деньгами, это явно будет лучше, чем возвращаться к мачехе, когда местные погонят меня отсюда. Нет у нас ни договора, ни документов. Дородная да, женщина с седыми прядями в темных волосах уперла руки в боки. Но с чего бы нам врать? «Да любая собака из поселка подтвердит, что это правда. Твоя бабка обещала нам помощь, но так и не помогла. А раз ты решила поселиться здесь, то тебе и возвращать нам наше». «Так все дело в том, что Эрин оставила у себя некое ваше имущество?» Я оставалась спокойной, хотя в душе вздохнула с облегчением. Обернулась на дом, скрывая улыбку. Не стала спрашивать, почему они просто не вошли. По обрывкам разговора тех мальчишек, что подглядывали за мной, уже догадалась, что дом просто не впускал никого из местных. Я с радостью помогу вам, вы только составьте список, что именно из находящегося в доме принадлежит кому-то из вас. Частично я переживала, что меня решат обмануть, чтобы присвоить нечто ценное, что могло храниться в доме бабушки. Но судя по тому, что я обнаружила на первом этаже, бабушка жила небогато и вряд ли прятала у себя на чердаке сундуки с самоцветами. И «Если бы так просто...» Снова фыркнула та, что уже посмеялась над договором. «Твоя бабка сулила нам снять чары с наших вещей, а что-то, наоборот, зачаровать, и ей за это хорошо заплатили». Я постаралась не подать виду, но уже понимала, что все гораздо сложнее, чем просто вернуть вещи. «Я не практикую зачарование вещей», — спокойно ответила Яна, наткнулась на неприязненные взгляды двоих мужчин, что стояли по бокам от старика. «Деточка, тебе еще жить здесь». Перед выступила третья женщина. Она улыбалась совсем как Элеонора, одними губами. Взгляд же ее был таким же враждебным, как и у мужчин, а в голосе, казалось бы, тихом и ласковым, слышалась угроза: А ну, как помощь наша понадобится? Еды, например, купить. Огорода-то у тебя я что-то не вижу, а то и что-то посерьезнее пригодится. В лесу полно диких зверей. К нам-то они не заходят, а вот здесь могут появиться. Кто же тебя защитит? «В таком случае...» Я почувствовала, как они имели пальцы, сжимающие палку. Мне открыто угрожали, но я не могла ответить. Даже магии их припугнуть не могла. Мысли вихрились в голове, сталкиваясь друг с другом. «Бежать отсюда?» «Если так, то куда?» «Где я еще могу найти дом?» «А денег, что лежали в сумке, пусть и было достаточно для начала жизни. Но явно не хватит на покупку не то что дома, даже жалкого сарая». «Хорошо», — услышала я собственный голос. «Предоставьте мне список того, что вы отдавали Эрин, и подробно опишите, что она должна была сделать с вашими вещами, а я закончу работу за неё». Сидоборота с подозрением посмотрела на меня, но согласно кивнул. А я поспешила добавить. «Конечно же, мне понадобится время. Прежде чем заняться работой, мне нужно привести в порядок дом, разобраться с делами бабушки. Ну, думаю, вы сами понимаете». Я многозначительно улыбнулась. «Магия не терпит спешки». «Но и медлительности она тоже не любит», — пропела третья женщина. «Не забывай об этом, деточка».